Я по-прежнему считаю, что участившиеся бури — результат повреждения и восстановления исходного огненного пути. Я также считаю, что если мы сунемся в новый путь, о котором нам ничего не известно, то окончательно все испортим и запутаем.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 В происходящем явлении не было ничего поучительного. Тем не менее, я не мог оторвать от него взгляда. Неожиданно рев перешел в оглушительный треск. Черный призрак столба задергался, стряхивая налипший мусор. Затем рев возобновился. — Как ты это сделал? Ничего я не делал, ответил Мендер. Он сам подстраивается. Такого не должно быть, заметила Фьона. Не должно, согласился он. Рев должен был постоянно нарастать, сказала Фьона. Но у того, кто контролирует бурю.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 «Давненько я ничего не слышала о страже», — проворчала Фьона. «Раньше им владел колдун по имени Шаругарул. Он стал вешалкой». «Что? Это долгая история. Сейчас главный в страже маска». Фьона уставилась на меня.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 Я собирался спросить, где он сейчас, на что она наверняка отказалась бы отвечать, после чего мы оба улыбнулись бы и разошлись. «Нет адреса Блейза, не будет и адреса Люка. Мы храним свои секреты и останемся друзьями». «Эй!» — крикнул Мендер —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 Тому, кто проводил этот эксперимент, не понравилось мое вмешательство. Вы всерьез полагаете, что за всем этим стоит разум? Конечно. Кто-то из владений хаоса? Скорее, кто-нибудь с вашей стороны. Пожалуй, согласилась Фьеном. «У вас есть предположение относительно личности этого человека?» Мендер улыбнулся. «Я понимаю», — поспешно произнесла тетушка. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но угроза касается всех...» «Все правильно», — кивнул Мендер. «Поэтому я и предлагаю провести расследование».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 Значит, наш разговор остался незавершенным. Я свяжу с тобой позже. Договорились. Феона также взглянула на меня. Держи меня в курсе выздоровления Люка и его планов, потребовала она. Конечно! Тогда всего доброго.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 хотя на данном этапе большой роли это не играло. Я едва не налетел на Джасру через вытянутую левую руку, которой был перекинут плащ. Я нырнул в дверь слева и очутился в пустом коридоре, а затем добрался до черной лестницы.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 Когда я тащил окаменевшее тело по коридору, приоткрылась дверь, из-за которой выглянул мутногласый дроппа. «Эй, могу поднести!» — крикнул он мне вслед. «Похоже на мою первую жену!» — пробормотал он, прикрывая дверь. Установив джасру в своей комнате, Я подтащил стул и уселся перед ней. Несмотря на шутовское одеяние, Строгая ее красота почти не пострадала. Однажды она едва не отправила меня на тот свет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 Сидела на красном диване рядом с Вайл, женой Рэндома. Перед ними был накрыт низкий столик. Майкл выводил из кухни уставленную тарелками тележку. Я деликатно кашлянул. «Нерлин!» — воскликнул совершенно слепая Вайл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 которая похоже почувствовала перемену внимания. Бенедикт с небольшим отрядом воинов сопровождает Рэндама в Кашфу, тихо произнесла Вайл. В Кашфу, опешил я. Чего это он туда поехал? Там постоянно торчит дал.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 отодвинул Джасру и Люка от возвращения на отобранный у них трон, который, надо отметить, Джасра сама захватила несколько лет назад.